прибыло очень немного. Два-три горных инженера, молодой адвокат, восходящая светила в деловом мире, и еще несколько человек-разночинцев. Прежние знакомые Зоси остались все те же, и только с половины Леховского перекочевали на половину Привалова. Половодов, Моисей, Лепешкин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 Лепешкин служил за протодьякона, а половодов Давид Иван Яковлевич и горные инженеры представляли собой клир. Зося хохотала, как сумасшедшая. «Это кощунство, Зося!» – заметил в которого эта картина покоробила. «Нет, это просто смешно!» «Не понимаю!» «Как всегда!» Если выпадала свободная минута от гостей,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 Как у всякой замужней женщины, у Софьи Игнатьевны могут быть дети. Тогда положение Привалова с часу на час делалось все труднее. Он боялся сделаться пристрастным даже к доктору. Собственное душевное настроение слишком было напряжено, так что к действительности начали примешиваться призраки фантазии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 И Хиония Алексеевна, прищурив глаз, нахально спросила. «Именно? Как прикажете понять ваши слова? За угрозу просто или за формальный отказ от дома?» «Если хотите, так за то и другое вместе!» — крикнул Привалов, едва удерживаясь от желания вышвырнуть ее за дверь. «Благодарю вас, Сергей Александрович!» Делая Книксон, проговорила Хиония Алексеевна в прежнем своем тоне. Вы мне хорошо платите за тет атет какие я вам устраивала с Антонидой Ивановной. Ха-ха. Вы, может быть, позабыли, как она целовала вас в вашем кабинете. А я была настолько скромна, что ваша жена до сих пор даже не подозревает, с каким чудовищем имеет дело. Мерси. Да, я сейчас же ухожу из вашего дома и не поручусь, что ваша жена сегодня же не узнает о ваших милых похождениях.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 «Ах, Монанж, сколько мы, женщины, должны приносить жертв этим отвратительным эгоистам-мужчинам!»